Он резко бросил машину к обочине с бетонной полосы, и она вылетела на сухую ружеватую землю, остановилась, взметая невесомую пыль. Первая пуля озвучно шлепнула в ствол дерева над их головами. Резким движением Мазур согнул Кристину в три погибели, бросил ее на пол, втиснул в узкое пространство меж сиденьем и движком. Опершись правой на обтерханный поручень, Одним мощным рывком перебросил тело через скрючившуюся девушку, через борт, коснувшись ногами земли. А пули все хлопали по деревьям. Присел на корточке, распахнул дверцу, ухватил девушку за кожаный пояс джинсов и бесцеремонным рывком выдернул из машины, как пробку из бутылки, бросил на землю у колеса, прикрыл собой, рявкнул в ухо. «Бензин или дизель? Что?» а откликнулась она еще не успев ничего сообразить после столь резкой перемены машины говорю на бензине или дизель дизель пули пряммски барабанили по стволам дизель это гораздо лучше пронеслось у него в голове не полохнет бак от шальной или наоборот меткой пули лежи как крови говна в траве Рыкнул он, когда Кристина затрепыхалась и попробовала приподняться, выплёвывая набившуюся в рот пыль. «Лежи, принцесса, мать твою!» Перекатился вправо, вскочил и, прикрываясь капотом машины, вскинул Тауру, держа его обеими руками. Приподняв дуло под углом примерно в сорок пять градусов, выпустил пол магазина в сторону тусклых вспышек выстрелов, присел и прислушался дорога была пуста впереди и правее в той стороне, где только что располагались стрелки наметилось определенное шевеление лежи мать твою еще раз прикрикнул он для надежности и бросился вправо в лес привычно перебегая от ствола к стволу двигаясь параллельно дороге особенно не спеша он вовсе не собирался лихим наскоком разгромить противника дорога Плавно загибалось вправо, и он увидел, как двое торопливо лезут в ту самую светлую машину, приткнувшуюся на обочине. До них было метров сто. Подняв пистолет, Мазур выпустил оставшиеся в обоими патроны, опять-таки целясь повыше машины, совершенно не стараясь попасть. Проводил взглядом унесшуюся на бешеной скорости легковушку, в секунды сменил магазин на полный, И с чувством исполненного долга направился назад, уже и вовсе не тропясь шагом. Громко свистнул. «Эй, можно вставать! Все, кончилось!» И принялся разглядывать изуродованные стволы деревьев, свежие отщепы, содранная кора, прозрачный сок медленно стекает вниз, светятся потревоженные зеленые жуки, похожие на тараканов. «Ну да, все сходилось!» Сунув пистолет в карман, он простёр свою доброжелательность до того, что помог Кристини как почиститься от сухой пыли, отступил на шаг, удовлетворённо её осмотрел, покивал. Вот теперь совсем хорошо. Так и должна выглядеть приличная охотница за кладами, растрёпанная, мордаха в пыли, сучки в волосах. Её высокая грудь возбуждённо вздымалась, щёки полали... А на лице еще отражался, пережитый недавно. Ужас! Поддите вы!» Огрызнулась Кристина, машинально проводя рукой по волосам. «Не разыгрывайте, супермена! Хладнокровен, как монумент! Они же нас чуть не убили!» «Знаете, что самое смешное?» беззаботно спросил Мазур. «Они вовсе не собирались нас убивать. Они вообще не хотели причинять вреда. Ну да, они стреляли, как из пулемета». Мазур взял ее за локоть, подвел к дереву и, бесцеремонно взяв за подбородок, задрал голову. «Посмотрите, вон там, на небольшом участке, размером не больше ладони, пять попаданий сразу!» «Вы что, их уже посчитали?» «Именно!» — сказал Мазур. «И выстрелы, и попадания. И не нужно так скептически ухмыляться, я в этом толк понимаю. А вон там еще пять, на столь же ограниченном пространстве». Неумелые стрелки так не стреляют. Неумелые стрелки издырявили бы десяток деревьев, а эти умело, быстрые точно, вогнали по обойме всего в два дерева. У них, похоже, были пятизарядки — винтовки или карабины. Они очень хорошо стреляют, Кристина, уж поверьте. Обратите внимание на природу вокруг. Редколесье. Между тем, на пути сюда можно было выбрать добрую сотню мест для засады в густой чищобе. Преспокойно, перещелкать нас из зарослей, как цыплят. Нет, нет. Они хотели напугать, потрепать нервишки и не более того. — Ну, а вы-то, бой хоть кого-нибудь подстрелили? — Мазур, улыбаясь, пожал плечами. — А я и не собирался. Это зачем? — когда я понял, что они вовсе не собирались в нас попасть. Элементарная вежливость требовала ответить тем же самым. Я выпустил обойму поверх голов, вот и все. А вы хотели чего-то другого? К чему столь кровожадное выражение на лице? Оно вам совершенно не идет. Да вы, вы! Она задохнулась от ярости. Мазур крепко взял ее за руку повыше локти и подтолкнул к машине. «Поехали!» Нечего тут торчать, и истерики будут. Не дождетесь, вот и прекрасно. мазу усадил ее, забрался за руль. А как насчет ближайшего полицейского участка? Будем заявлять, как законопослушные граждане. — Не стоит, — сказала Кристина, — тут вы правы, никаких улик, нет трупов. Вот если бы вы кого-то подстрелили... — Размечтались, — сказал Мазур. «Именно потому что я об этом деле ничегошеньки не знаю и не тороплю спалить во всё, что движется. Только так. И никак иначе. Между прочим, машина была без номеров. Я её давненько засёк. Они держались сзади, пару раз обгоняли, и потом торчали на обочине, снова оказывались сзади. В здешних местах, где все гоняют, как психи. Такое поведение настораживает моментально. Я ждал чего-то такого» и когда увидел их меж деревьев на противоположной стороне. Кажется, мне следует вас поблагодарить. Поздравляю, — сказал Мазур, — вы потихонечку приобретаете хорошие манеры, как и следует сеньорить из общества. Мазур так и не увидел слева ни моря, ни окраины желанного чекона. Они проехали гораздо правее, так что и океан, и город скрыли холмы. Вскоре Кристина обрадованно возвестила, что они, вот радость-то, прибыли в ее родные места. Может быть, лет сто назад, во время плантаторов, последних индейских войнушек и каучуковой лихорадки, эти края и кипели насыщенной жизнью, но уж, безусловно, не теперь. Сначала они, не останавливаясь, проехали насквозь небольшой бедноватый городок, Потом снова оказались в здешнем чистом поле, плоский ландшафт, чахлые рощицы, кустарник. Иногда справа или слева промелькивают дома старинного облика, то ли нежилые то ли просто не содержавшиеся в надлежащем порядке. «Далеко еще?» — спросил Мазур, которому тут вовсе не нравилось. «Почти приехали. Сейчас свернешь налево, вон там, где развалины, поедешь прямо, дорога там одна». Он свернул возле полуразрушенного дома. Сразу видно было, что тут ни при чем ни военные действия, ни природные катаклизмы вроде всемирного потопа. Дом попросту развалился от старости и всякого отсутствия надлежащего ухода. Первый этаж еще держался... Но крыша провалилась, второй этаж походил на декорацию к очередному фильму, а развязанной проклятыми империалистами ядерной войне от деревянной галереи остались сущие огрызки. «Надеюсь, вы живете не здесь», — кивнул Мазур на унылые развалины. «Слава пресвятой Деве! До этого еще не дошло. Здесь давно никто не живет. Примерно с 820 -го года». Последний хозяин во время войны за независимость держал сторону испанской короны. Ему пришлось бежать со всем своим семейством. И генерал Грау потом распорядился, чтобы дом изменника никто не трогал. Пусть ветшает и разрушается сам по себе, как печальное напоминание. Генерал сидел на коне примерно вон там, у толстого пня. «По он был, ваш генерал. Это наш национальный герой и отец-основатель», — сухо сказала Кристина. — Ну, одно другому не мешает, — заключил Мазур, подумав. — Верно? — Чёрт возьми! — Как романтично! Словно сама история прошествовала поодаль шелестя мантии. — Туда? — Я так прикидываю. — Да. Мазур уверенно повёл машину к невысокой каменной стене, окружавшей длинные двухэтажные здания, показавшиеся поначалу очень знакомым. Чуть позже он сообразил, в чем тут дело. Именно такие старинные дома с галереями, высокими острыми крышами и маленькими балкончиками он видел в приключенческих фильмах и на картинках. Что ж, киношники и художники, надо полагать, черпали вдохновение в реальной жизни. Он остановился перед высокими деревянными воротами, потемневшими от времени и проливных летних дождей, Похоже было, что их не красили с тех самых беспокойных и романтических времен генерала Грау, Позера и отца нации, основателя аж четырех независимых государств, и фантастического бабника, восторженного поклонника Наполеона, по злой иронии судьбы умершего на руках английского врача. Ворота тут же распахнулись с натужным скрипом, сделавшим бы честь любому готическому роману. Медленно заводя машину на обширный двор, Мазур увидел справа просто одетого низкорослого человечка, судя по истине черным волосам и чертам лица с изрядной примесью индейской крови. В правой руке привратник держал старый, но надежный маузеровский карабин. «Осажденный форт, а?» — понятливо спросил он. — Есть основания, — кратко ответила Кристина. — Ну, это нам знакомо, — подумал Мазур, шагая вслед за девушкой к обветшавшей парадной лестнице. Привратник прелся сзади в качестве то конвоя, то ли почетного эскорта. Захеревшие дворянские гнезда. Бледные призраки былого великолепия. С его собственными предками перед революцией обстояло примерно так же. И гербы имелись, и длинные родословные. А вот фамильные усадьбы находились в таком же состоянии. Впрочем, обширный холл поддерживался в приличном виде. Половицы не провалились, и даже выкрашены нигде не заметны ни паутины, не собравшихся на посиделки мышей. Со стен то любопытно, то сурово таращатся дамы в воздушных платьях с голыми плечами и умилительными локонами. Синьоры в тесных, наглухо застегнутых мундирах и безукоризненных фраках, парочек даже в камзолах с пышными кружевными жабо и классических париках. — Впечатляет, — сказал он, перехватив взгляд Кристины. — Вот только где же конкистадоры в парадных кирасах? Наш род все же не настолько древний. — ответила она напряженно. — Дворянское достоинство наш предок получил при Филиппе IV. — Это когда, простите, не забудьте, что вы разговариваете с простолюдином из австралийских степей в 1622-м. — Тоже мне, ну, вориши, — подумал Мазур чуть покровительственно, — тот благородный шляхтич, от коего российские мазуры произошли. В качестве шляхтича упоминался лет за двести до того, как король Филя твоих предков гербом облагодетельствовал салашка Но вслух он, разумеется, сказал, — Ну, что же, примерно в то же самое время мой английский предок уже упоминался в бумагах лондонского уголовного суда по поводу его процветающего бизнеса. И какой у него был бизнес? — Довольно приличный по тем временам, — сказал Мазур, — борьба за социальную справедливость. Точнее говоря, останавливал на одной из пустышей под Лондоном кареты благородных господ и убедительно предлагал поделиться награбленным у народа имуществом. Обычно, знаете ли, делились. Мой предок был очень красноречив и умел убеждать. — У вас великолепная наследственность, — фыркнула Кристина, — это чувствуется. — Стараюсь, — пожал плечами Мазур. — Вам не боязно впутывать парня с такой наследственностью в свои дела? Вдруг я, когда найдем клад, вас всех злодейски перережу и золотишко сопру? — Тот, у кого такие замыслы, их обычно не афишируют. — Ваша правда, — сказал Мазур, — извините, пошутил. Появилась нескладная женщина, сразу видна из простых, с той уже ощутимой примесью индейской крови. Кристина бросила ей что-то по-испански, и она прям-таки кинематографический кланяясь, подхватила сумку Мазура и показала куда-то в бок «Устраивайтесь», — сказала Кристина, — «через четверть часа жду вас к ужину». «Надеюсь, фраг не обязателен», — поинтересовался Мазур. Она вздохнула подняв глаза к потолку, отвернулась и удалилась в другую сторону. Мазур пошел следом за провожатой по длинному, во все крыло коридору, украшенному деревянными панелями с потемневшей резьбой. Отведенная ему комната, тоже содержавшаяся в порядке, была огромной, с высоченным потолком, обставленной старинной неподъемной мебелью. Оставшийся один, Мазур печально огляделся, покачивая головой и цокая языком. Размеры апартаментов его не то чтобы угнетали. Но здесь было определенно неуютно для человека конца двадцатого столетия. Комнатища была рассчитана на совершенно других людей, ведать не ведавших о типовых блочных домах, толчье мегаполисов и толкотне в автобусах. Те... Жили широко, просторно, во всех смыслах, люди с раньше времени, как выражался незабвенный Михаил Самуэльевич. Им было легче. Короли жаловали за верную службу не сотками и гектарами, а небрежным мгновением руки. От того вон холма до горизонта. И никто слыхом не слыхивал про квадратные метры и выслугу лет Он заботливо достал из сумки бесценную куртку, помял ее в руках. Легко прощупывались гибкие пленки. Осторожно уместив ее под подушкой, тут, надо полагать, не воруют, Мазур достал сигареты и развалился в огромном дубовом кресле, чтобы хоть пару минут побыть благородным Эдальго. Стемнело, но он не знал, где тут выключатель и есть ли вообще электрический свет. Оказалось, имеется, когда ровнёхонько через четверть часа в дверь предупредительно поскреблась и индианка, и более красноречивыми жестами, чем непонятными ему словами, пригласила к ужину. В коридоре уж горели электрические лампочки. Проводов, ведущих к дому, он что-то не заметил. Значит, собственный движок где-нибудь в подвале». Столовая оказалась и вовсе грандиозных размеров, увешанная портретами предков, старинным оружием, со столом столь длиннющим, что лакеем, по рассуждению, гораздо удобнее было бы разъезжать вдоль него на велосипедах. Небольшая скатерть, постельную у одного из торцов стола, с двумя приборами на ней, выглядела не просто смешно, убого, однако Кристина... В темном платье, с тщательно расчесанными волосами, выглядела так гордо и независимо, словно не замечала этого горького юмора. Мазур довольно быстро определил, что это скорее не гордость, а скованность. Нелегко демонстрировать жалкие остатки прежней роскоши, былого величия. Тяжело девочке, девочек с характером. «Великолепно!» — сказал он непринужденно, вертя в руках массивную серебряную вилку, должным образом начищенную. — Вы не боитесь, что ненароком гены взыграют, и я сопру ваше фамильное серебро? — Это уж не смешно, — сказала она досадливо. — Кто бы вы ни были, но на мелкого воришку уж точно не похожи Ешьте. Все в упадке, но готовит Мария неплохо. — Уж это точно! — — сказал Мазур, нацеливая вилкой на что-то аппетитное, источавшее аромат жареного мяса и незнакомых приправ. — Люблю повеселиться, особенно поесть. Тем более... Высокое овальное окно лопнуло, посыпались осколки, и пуля звучно ударила в потускневшую деревянную панель под потолком. Почти не рассуждая, Мазур отшвырнул свое массивное стуло. Пинком подшип ножку стула девушки, отпихивая его от стола, свалил Кристину на пол и замер с пистолетом в руке. Дзынь! Второе окно вылетело к чертям, а за ним и третье. Пули ударяли в стену высоко над головами. Мазур старательно считал выстрелы. Во дворях хлопнула парочка других, прозвучавших гораздо ближе. Ну, ясно. Привратничек старается в белый свет, как в копеечку. Девять, десять, и тишина. «Послушайте!» — сердитым шепотом произнесла Кристина. «Что за манера меня? То и дело швырять, как к углу. И на дороге, и здесь. Я вся в синяках!» Во дворе бабахнул еще выстрел. «Лежите, лежите!» — сказал Мазуру. «Береженого Бог бережет!» Когда ищ мне выпадет случай держать в объятиях девушку из столь благородного рода, причем на законных основаниях, заслоняя своим телом от опасности?» Она забарахталась всерьез, гибкая, сильная, в ароматах незнакомых духов. «Приятная девочка», — подумал Мазур, посильнее придавив ее к полу. «Знать бы только, что за игра играет! И в чем тут двойное дно? Она просто обязана быть! Пусти!» — Сейчас, — сказал Мазур, — не вставай сразу, ладно? Он, пригибаясь чуть ли не на четвереньках, подбежал к большому выключателю рядом с входной дверью и смаху вырубил свет, метнулся к окну, примостился в простенке Разумеется, ничего подозрительного он во дворе не заметил, хотя ночь выдалась лунная, пусто. — Конечно, они... Определенно, полили с приличного расстояния, оружие позволяло. Кристина подошла к нему, вгляделась в темноту, и зло сказала, что-то по-испански. У Мазура осталось впечатление, что это были слова, о которых благородной синьорите из приличного дома вообще-то не полагалось бы знать. «Но что поделаешь! Двадцатый век, эмансипация и все такое!» «Совершенно тот же почерк», — сказал он задумчиво. «Десять выстрелов из двух пяти зарядок издалека. И снова никто не стремился в нас попасть. Наоборот». «Удивительная проницательность», — фыркнула Кристина. «Но ты, в общем, прав. Считай тот случай на дороге. Это уж шестой раз за последнюю неделю. В доме есть телефон? Есть. Толку от него мало». Провода давным-давно перерезаны. Они мне мотают нервы вторую неделю. — Кто? — жестко спросил Мазур. — Расскажешь ты мне, в конце концов, что здесь творится? — Завтра, — твердо сказала Кристина. — Я жду одного человека. Он приедет завтра, и мы отправимся в Чекон. Я расскажу перед этим. Вдруг... — Угу, — сказал Мазур. — Вдруг случится какое-то чудо. «Все волшебным образом обойдется, и не придется ничего рассказывать постороннему человеку. Дорогая синьорита, вы все еще верите в чудеса? Их не бывает. А если все же случаются, то не столь волшебные. Когда вы это поймете, наконец?» «Понимаете, Джонни, это так долго считалось чисто семейным делом?» ну да — сказал Мазур. — Фамильные традиции, роковые тайны. — О, сын мой, на смертном одре я должен открыть тебе, что ты вовсе не сын мой, а дочь моя. Как же знаем. Интересно, а эти покосники тоже семейное дело? — Самое смешное, что да. В каком-то смысле. — Какая-нибудь вендетта? — Да нет. — Со вздохом сказала Кристина. — Скорее уж, непримиримая ссора. Это Дон Хайме... Какой-нибудь благородный сосед, чтоб его черти взяли. Самое скверное мне нечего предъявить полиции. Одни пулевые отметины в стенах, да перерезанные телефонные провода. Капитан будет меня утешать, обещать, что предпримет все надлежащие меры. Только ему, как легко догадаться, не хочется впутываться во все это. Выгоды никакой, а уличить никого невозможно. «Ты дождёшься», — сказал Мазур. «В конце концов, они дом подпалят с четырёх концов». «Я на их месте именно так бы и поступил. Сколько можно примитивно полить из винтовочек, если повторять это достаточно часто, такие фокусы перестают казаться угрозой?» «Они с тобой часом не советовались?» — фыркнула Кристина. «Позавчера как раз они подожгли». Не дом, правда, мой единственный коровник, — сказала Кристина. Вон в той стране, в полумиле, подперли дверь. Когда Пакита прибежал, было уже поздно. Коровы сгорели, все восемь. Последнее мое движимое имущество, последнее, что еще как-то отдаленно смахивало на хозяйство, теперь остался только дом А собак у тебя что в хозяйстве нет? Были, где еще пять дней назад крепенька не твое хозяйство подкосили сказал мазур а ты не хочешь ли часом, чтобы я ответил в том же духе у этого дона хайме наверняка найдется в хозяйстве что поджечь и разломать что мне стоит Ему вовсе не улыбалось тащиться куда-то под покровом ночи, жечь коровники неизвестного Дона и разносить какие-нибудь сараи. Просто интересно было, что она ответит. В голосе Кристины звучала даже не гордость, спесь «Я до такого опускаться не буду». — В конце концов он проиграет в главном. Именно я доберусь до сокровища. Только я тебя умоляю, не лезь с вопросами. Подожди до завтра. Не убьют нас с тобой в самом-то деле. — Итак, все-таки сокровище, — подумал Мазур. — Интересно, настоящее или мнимое? — А в общем никакой разницы. — глады вечно приносят одни неприятности, независимо от того, реальные там захоронки или нет.